Выволочка. Голос Дианы звенел от негодования. Если бы на столе, за которым собралась семья Хигай, в этот момент находились хрустальные бокалы, они вполне могли лопнуть. По крайней мере, так казалось Лео, уткнувшемуся, как и сын, в свою тарелку со спагетти под сливочно-чесночным соусом. За окнами тонул желто-красный закат, превращая крыши коттеджей в расплавленные горки. «Дмитрий Леонидович, я тебя еще раз спрашиваю, почему ты покинул дом во время комендантского часа?» «Не знаю. Захотел». «Захотел, значит?» — ладонь Дианы хлопнула по листку с посланием. «Капустные наркобароны? Ваш взрослеющий Д? И насколько же ты взрослым себя ощущаешь?» Вопрос холодил и жалил. В нем не было и намека на материнскую любовь, лишь слепая жажда контроля. И Дима почувствовал это. «Достаточно взрослым, чтобы оценить степень угрозы, дорогая Диана Владимировна», — огрызнулся он. «К нам в козью нору заглянула сержант Берит Карсон. Она хорошо знает ребят и велела нам держаться вместе, потому что у Арны и Дегни не было дома родителей, а Франк и Андеш практически живут сами по себе». Диана ахнула, будто ей на грудь плеснули ледяной водой. «У тебя дома был отец!» И отец отпустил шефа. Лео с безразличным видом поковырял вилкой спагетти, жалея о том, что аквавид закончился и что у него не хватило ума выкинуть записку. «Так что давай всех собак сюда, крошка!» Дима с благодарностью посмотрел на Лео, и тот подмигнул ему. Ситуация складывалась не в пользу Дианы. Она прекрасно понимала, что осталась в меньшинстве. Но иногда и ей удавалось ткнуть двух самых любимых мужчин в собственные ошибки. «Хорошо, пожалуйста», — согласилась Диана. «Вот тебе первая собака, Лео. Почему в нашем подвале крысы? Потому что папа ищет способ прикончить всех грызунов разом. Папа — подвыпивший фантазер» у которого не хватило духу утопить двух голохвостых ублюдков. Это было уже чересчур, и Диана вдруг осознала, что зашла слишком далеко. Она коснулась руки Лео, а потом дотянулась через стол до руки Димы. Те неловко улыбнулись, видя, как на лице Дианы резко отразились прожитые годы. «Простите меня. Все идет совершенно не так, как планировалось». «Что случилось?» — спросил Лео. «Вы ведь слышали грохот?» «Думаю, он был слышен и в Лилихейме». Лео поежился. Зловещий рокот застал его за созданием предыстории несчастных жильцов, вмурованных в бетонный пол собственного дома. А потом все загрохотало, и муза, сверкнув короткой юбочкой, съехала в подпол к воображаемым мертвецам. «Хочешь сказать, метеостанция имеет к этому какое-то отношение?» Похоже, самое прямое. Все чертов метеозонд и чертова облака. Вытаскивая одну за одной полоски теста из соуса на ободок тарелки, Диана вяло пересказала проблемы, с которыми она и другие метеорологи столкнулись на Химилфангере. Известие об аномальной природе облака и последствиях его воздействия на каналы связи привело Лео в восторг. Но потом Диана упомянула о свихнувшемся метеозонде, необъяснимым образом зависшим над утесами квасера вопреки законам природы. За столом воцарилось неприятное затишье. «Метеозонд вызвал катастрофические разрушения на шоссе», — наконец промолвила Диана. «Эрик и Ленард отправились туда сразу же, как только загремел этот адский набат. По их словам, Единственная сухопутная дорога из Лилихейма заблокирована, а еще на шоссе завалила полицейскую машину. Похоже, там был тот инспектор, который заезжал к нам утром. Не имея больше сил сдерживаться, Диана разрыдалась, уткнув лицо в ладони. Ее все трясло. Лео подсел к ней и обнял, а Дима перевел пустой взгляд на темнеющий городок за окном. Слова бы ничего не изменили и потому каждый предпочел молчание.